На миг Схея Персу показалось, что сердце вот-вот остановится. На шоферу еще раз резко выжил педаль газа, и джип начал пятиться задним ходом. Львица отвернула голову, чтобы не ослепнуть. Ну вот и все. Ногти Дифи больше не впиваются в плечо. Оба крепко вцепились в поручень, а джип мчал их к бунгало на лег. Поздняя прогулка скоро закончится, но память о львице и мыслях, разбуженных ее присутствием на берегу, останется с ним. Георгский перс сам предложил жене провести несколько дней в парке Крюгер. Перед этим он целую неделю разбирал бумаги убитого Ван Хердена. Ему нужно было время подумать. «В пятницу и субботу можно пробыть в парке». А в воскресенье, 17 мая, он попробует найти доступ к компьютерным файлам Ван Хердена, ведь этим лучше всего заняться, когда на работе никого не будет, когда коридоры в прокуратуре безлюдны. Полицейский дознаватель проследил, чтобы все материалы, все дискеты сложили в коробку и доставили в прокуратуру. Начальник Вервей добился, чтобы разведслужба предоставила все документы. Официально считалось, что Вервей, как генеральный прокурор Йоханнесбурга, сам просмотрит все материалы, которые разведка снабдила грифом совершенно секретно. Когда начальство Ван Хердена заявило, что передаст материалы только после того, как будто изучены они сотрудниками разведки, Вервей по обыкновению рассверепел и тотчас напрямую связался с Министерством юстиции. И несколько часов спустя разведка дала отбой, согласилась передать все материалы прокуратуре под личную ответственность Верви. Но занимался ими Георг Хейперс. в обстановке полной секретности. Вот почему а работать он будет в воскресенье, когда в прокуратуре царят безлюдие и тишина. Из Йоханнесбурга они выехали ранним утром, в пятницу, 15 мая, и по шоссе Н-4 на нелл быстро добрались до места. Свернули на боковую дорогу и подъехали к национальному парку стороны ворот Намбипорт. Юдив по телефону забронировала бунгало в одном из внешних лагерей Сити, неподалеку от границы с Мозамбиком. Схея Перса бывали здесь уже не раз и с удовольствием приезжали снова и снова. Лагерь с его бунгало, ресторанами и конторой сафари привлекал прежде всего тех, кто желал тишины. Людей, которые рано ложились и вставали на рассвете, чтобы увидеть зверей, приходивших к водопою. По дороге, уедив, спросил мужа о задании, какое он исполнял для Министерства юстиции. Он ответил, уклончиво сказал что сам пока мало знает об этом, но ему нужно время, чтобы сформулировать принципы, каким он будет руководствоваться. Распрашивать подробнее она не стала, зная, что муж крайне немногословен. Эти двое суток они постоянно разъезжали по национальному парку и бывали животными, природой, стараясь забыть о Йоханнесбурге и обо всех своих тревогах. После еды Юди брала за книгу, а Георг Схепперс размышлял о том, что ему теперь было известно о Ван Хердене, его секретной работе. Начал он с методичного просмотра ванхерденовских папок и очень скоро сообразил, что здесь ему очень пригодится умение читать между строк.